Глава 60. После десяти вечера юго-восток восьмого округа мертвая зона. Большая часть зданий или пустует, или служит обиталищем какой-нибудь шишки. Прохожие — офисный планктон. На машинах только дипломатические номера или цвета национальной полиции. Каждую ночь квартал словно крышкой накрывают и терпеливо ждут наступления дня, как в комендантский час. В своей мансарде... Гаэль чувствовала себя наблюдателем на вышке. Весь вечер, покуривая у слухового окошка, она рассматривала цинковые крыши, молчаливые и тусклые, как могилы. День у окна провела, подыхая от скуки. После ее утренней скапады Одри и ангелы-хранители совместно выработали новую линию поведения. Запрет на любой выход из дому, а также никаких контактов, звонков или СМС без предварительной проверки. В полдень позвонила Одри, ничего нового. Она пообещала вечером подвести итоги, и тут уж явилась лично. С кебабом, истекающим жиром, капающим на пальцы, и ноутбуком под мышкой. Видя возбуждение, Гаэль, офицер сразу ее утихомирила. Они опять остались с носом. «Сначала прокатся. Я еще раз прошлась по всем фронтам. Внутренняя разведка, центральное бюро, все бригады... Никто никогда не слышал этого имени, ни один коп не среагировал на твое описание. Я проверила все сомнительные юридические случаи, где был замешан психиатр, тоже ничего. Проверила картотеки соцзащиты, позвонила в совет профессиональной ассоциации, университеты. Так звали нескольких врачей, но никакой связи с нашим. Использовала программы визуального распознавания и проверила фотографии психиатров из разных объединений. Ни черта. А его мобильник Одри откусила от своего сочащегося бутерброда, прежде чем ответить. «Нет необходимых официальных запросов. Мне только удалось получить данные за последние дни, и то благодаря хорошим отношениям с оператором. У тебя есть записи? Кац не на прослушке, и мы не готовы его к этой прослушке подключить. Для этого потребовалось бы судебное поручение, то есть жалобы, чтобы дело приняли к производству. Я проверил номера. Наверняка пациент, и просто назначал встречи» ни одного разговора дольше минуты а его жена дети тоже ноль а квартира на улице делятур он ее снимает на свое имя не знаю как он разобрался с бумагами в любом случае незаконное присвоение на лицо Именикация нет на почтовых ящиках он не желает светиться тебя это удивляет у Гаэль было ощущение что она уткнулась в гладкую стену без единой трещины А у Могу только подтвердить все, что сказала утром. Финалом его карьеры была клиника в шату. Он по-прежнему возглавлял ее, когда впаялся на машине вместе с детьми. Гаэль обдумала эту деталь Отец лежал в фильетинках и, возможно, знал у Сино, но не станет же она звонить старику в Африку. Никаких трений с правосудием. Ниента. Ничего. Я проверила по криминалистическому учету, судимости, даже ни одного штрафа. У Сино был белее своего халата. С ним другая проблема. Его семья. Она открыла принесенный ноутбук, по-прежнему держа в другой руке свою отвратительную жрачку. Гаэль боялась, что жир закапает журнальный столик, но момент был неподходящим, чтобы разыгрывать из себя трепетную домохозяйку. Куда я ни сунусь, мне не удается абсолютно ничего найти на его жену и детей. Ни даты свадьбы, ни свидетельства о рождении малышей. Единственное, обнаружился врач в клинике в Шату, который вспомнил, что у сыно развелся где-то в двухтысячных х годах, и все. По его словам, тот никогда не говорил о своей жене, но парень поступил в клинику всего за несколько месяцев до его смерти. Я порылась в суде по семейным делам, но опять-таки ничего не наскребла» такое ощущение что кто то перекрыл любую информацию на эту тему одри вначале только усмехнулась когда гаэль заговорила о закрытой информации но теперь эта мысль со всей очевидностью укоренялась в ее голове приободрившись гаэль рискнула изложить один из сценариев придумывать которые она была мастерица может его жена была свидетельницей на каком нибудь уголовном процессе попала в программу защиты и Слишком много фильмов смотришь, курочка моя. С тех пор, как я стала копом, ни разу не слышала ни об одной такой программе. А несчастный случай? Все кошерно, если можно так сказать. Его тачка слетела с дороги на маленьком острове на Кикладах недалеко от Наксоса, в августе 2006 года. Тела были найдены и позже захоронены в Париже. подряд откусила еще. Ее пальцы блестели от жира. Гаэль уже предвидела момент, когда капли потекут ей на рукав. «Кто занимался склепом?» «Не знаю. Но в свидетельстве о смерти должно же быть имя матери, верно?» «Нет. Все произошло в Греции, и имени отца было достаточно. Он к тому моменту уже развелся». «Ты запросила полицейский отчет о несчастном случае?» «Я говорила с офицером по связям с Грецией здесь, в Париже. Он этим занимается». Тебя попить не найдется? Пивка. Гаэль встала и пошла за пивом, которое держала для Ирвана. Заодно прихватило несколько салфеток. Ты как будто не торопишься собрать сведения, взмолилась она, раскладывая бумажные квадратики на журнальном столике. Одри небрежно шмякнула на них свой бутерброд, потом вытерла пальцы как механика во время перерыва. Ты французский язык, понимаешь? В отсутствии причин для обвинения ничего больше сделать нельзя. Я подам жалобу на Каца за незаконную медицинскую практику. Одри приставила крышечку пивной бутылки к краю стола и снесла ее одним движением, поцарапав деревянную столешницу. Она это нарочно. Полицейская отпила пенный глоток и рыгнула. Она даже не удосужилась обсудить предложение. Гаэль не нуждалась в субтитрах. Не очень-то она подходила на роль истца, Постоянное пребывание в лечебницах, хрупкое психическое здоровье. И к тому же Венявский хотел замести Эрика Каца по делу человека гвоздя, а не за какую-то незаконную психиатрическую практику. Но главное препятствие было в другом. Единственные доказательства, которые связывали Каца с колдуном-убийцей, тщательно подобранные вырезки из прессы, досье на пациентку по имени Ансимони, адреса жертв, записанные до их убийства, были получены во время самовольного обыска со взломом. Лучше было про них забыть, если только обе фантомаски не желали загреметь сами. Я могу снова с ним увидеться и постараться получить образцы ДНК. Еще раз повторяю, маленькая моя, ты и впрямь фильмов насмотрелась. Но благодаря этим частицам не отступала Гаэль. Его можно будет опознать. При условии, что образцы содержатся в базе данных. А я в этом сильно сомневаюсь. Этот человек сменил личность. Есть же какая-то причина. Одри встала, снова вытерев пальцы, прежде чем выключить компьютер. И я пошла. Постараюсь поспать. Гаэль вскочила. И все? На этом мы остановимся? Завтра продолжу в том же духе. А ты пока никуда не выходишь и никому не звонишь. При мысли провести еще один день в четырех стенах, Гаэль почувствовала, что впадает в полную тоску. «А если он обманул?» — симпровизировала она. «И так понятно, что он все время обманывает. Я говорю об Усино. Если он вовсе не погиб в Греции от несчастного случая. Если он добыл свидетельство о смерти через какого-нибудь подпольного врача. Он мог привести тела своих детей и свой пустой гроб». Одри захохотала. Гаэль показалась, что ей дали пощечину. «Послушай!» — воскликнула она. «Он возвращается во Францию, меняет имя и снова открывает свой кабинет. Мы же видели его фотографии. Физически Кац ничего общего не имеет, Сусино. А, пластическая хирургия. Ступай, баеньки!» — посоветовала Одри. «Я тебе завтра позвоню». «У него же ключ от склепа!» Полицейская направилась к двери, но Гаэль заступила ей дорогу. «Мы с тобой сейчас же туда отправимся». «Куда?» «На кладбище влила. Вскроем мавзолей. Один из гробов пуст. я в этом уверена». «Ты впрямь рехнулась. Дай пройти». Гаэль не сдвинулась с места. «Будь здесь рван, мы бы уже сидели в машине». Одри перекинула ремень сумки через голову и сдалась. «Ты кого угодно достанешь». Надень джинсы вместо своих фитюлик до да пупка. На улице холодно.